Глава 2. Прусак Востока. Иран и его сопротивление. Макиавелли писал, что королевства управляются двумя методами – монархом и его слугами в виде министров, губернаторов и визирий, которые назначаются по обширным территориям государства. Они абсолютно зависимы от воли монарха, назначаются им, а их судьба и благосостояние полностью в его руках. Подобное бывало достаточно редко, но все же бывало. Долгий период феодализма в Европе привел к появлению локальной богатой аристократии землевладельцев. Следовательно, монарху в столице приходилось иметь в виду ресурсы и влияние местного нобилитета. Второй метод связан именно с этим. В такой структуре нобилитет, министры и губернаторы занимают свое привилегированное положение в государственной системе не только и не столько из-за воли монарха. В нашем сознании Иран ассоциируется с первым методом управления. Существуют многочисленные устойчивые выражения о могуществе и всевластии иранского шаха. Даже само это слово, шах, окружает некий ореол господства и самодержавия. На самом деле иранское государство управлялось всегда очень сложно. Ввиду громадных размеров, этнической и языковой многогранности и географического разнообразия, в иранских провинциях, отдаленных городах и регионах всегда возникали местные шахи. Засушливый климат и сложная неоднородная география приводили к тому, что иранцы заселяли те или иные регионы на непостоянные и недолгие периоды. Страна долгое время оставалась фрагментированной. Разумеется, в период династий каджаров и пехлеви, даже в более ранние этапы государственности, которые историки так или иначе ассоциируют с Ираном. В периоды сасанидов, Ахименидов и Парфян власть на бумаге или в традиции обладала практически необъятными полномочиями. Однако на деле все было куда сложнее. Иран никогда не стоит рассматривать с однозначной позицией, точно так же, как не стоит систематизировать процессы, которые не подвластны западной модели систематизации. Европейцы и американцы очень часто ошибались насчет Ирана. Они слушали Шаха и верили ему. Он называл Иран своим частным поместьем, своей собственностью. Здесь Шах был не одинок, так делали многие монархи. Удалось ему ввести в заблуждение и лорда Джорджа Керзона, одного из самых вдумчивых людей своей эпохи. Британский аристократ, обладающий множеством титулов и полномочий, Бывал в Иране и даже написал в 1892 году монументальную работу «Персия и персидский вопрос». Это делали многие агенты империи, особенно после поездок в экзотические восточные страны. Стоит вспомнить Эльфинстоуна с его ценными записями после поездок в окрестности Кабула. После него над защитой интересов Британской империи в Афганистане и Персии работал Мортимер Дюрант который также оставил поражающие своей вдумчивостью заметки. Керзен писал, что шах является стержнем всего механизма общественной жизни и что он объединил законодательные, исполнительные и судебные функции правительства. Все верно за одним большим исключением. Так было в столице империи тюркской династии каджаров после захвата власти в 1795 году. Каджары правили более века. Ярким примером их лимитов является внешняя политика, которая была долгие годы подвержена влиянию, а зачастую и вовсе просто управлялась более могущественными империями российской и британской. Централизованной армии у Каджаров никогда не было. Вместо нее были доверенные вооруженные формирования, способные защитить правление династии в столице, за пределами которой царил другой мир. Жителям России сложно себе представить, что из себя представляет восточная фракционность и фрагментация общества. Удивительным образом огромная современная Россия фактически лишена подобного недуга. По крайней мере, относительно других, соседних и не очень обществ, это ощущается именно так. Но не лишены этого восточные общества, где этническая, религиозная, клановая, племенная и локальная идентичности определяют не только культурный быт, но и политические практики. Читая про подобные процессы, их сложно представить и тем более почувствовать. Нужно видеть, слушать и говорить, находиться на востоке. Тогда есть шанс почувствовать нерв, интригу и глубину. На востоке, в частности в Иране, и на территориях, которые когда-то были в составе иранских государств, жили многие народы. Все они считают себя древними и великими. Дискуссия о национальной принадлежности, например, Заратустры, не закончится никогда, равно как и спор о блюдах восточной кухни. Где бы я ни побывал, всегда слышал, что то или иное блюдо, а они на Востоке все очень похожи, арабское, иранское, афганское, курдское или турецкое, принадлежит тому или иному народу. Мнения всегда были разными, а что будет с территориями и городами? Если за кухню идет горячий спор, то за землю вполне можно ожидать ожесточенных и даже кровавых стычек. Таким образом, учитывая реалии географии, этнической, племенной, клановой и религиозной мозаики, сложно представить жестко централизованные государства на Востоке. Они, конечно, были, но практически никогда не существовали долго, и почти всегда они управлялись методами крестного отца Саддама Хусейна. В Иране, безусловно, выработана единая идентичность. Несмотря на многообразие, великая культура и история всегда приводят к некоему единообразию или, по крайней мере, к движению в ее сторону. Иранцы идентифицируют себя как с шиитским исламом, так и со своей доисламской историей. Они ее, разумеется, уважают и ценят. В их мировоззрении одно не противоречит другому. Имена для своих детей – Иранские семьи выбирают как исламские, так и те, что были распространены в доисламскую эпоху. Али, Михди, Хусейн, Хасан и Искандер, Ростам, Сохраб и так далее. Власти в тот или иной период пытались как-то влиять на присвоение имен. В период светского Ирана были попытки расширить применение, скажем так, исторических имен. После исламской революции были попытки распространить исламские имена, которые играют важную роль в шиизме. Однако общество продолжает жить своей жизнью. Никакие попытки властей направить его в то или иное русло не увенчались серьезным успехом. Точнее говоря, они давали лишь краткосрочный эффект. Историзм в иранской истории выдавать никому не получалось. Общество каким-то невероятным образом сумела совместить религиозные каноны и исторические иранские элементы. В отличие от многих других народов, которые формировались как политическая нация в эпоху после Наполеоновских войн, в иранской истории подобные процессы можно наблюдать еще в древности. В книге царей Шахнаме, написанной Фердоуси, слово «Иран» упоминается много раз. При этом «Иран» и «Иранец» — это наименование политической нации. В Иране живут персы, азербайджанцы, тюрки, курды, талыши, гелянцы, туркмены, белуджи, арабы, армяне, ассирийцы и даже евреи. Но все они иранцы. Национальная идентичность там выработана достаточно глубоко. Сегодня все население говорит на одном языке – фарси, персидском. Однако так было не всегда. Да и вообще сегодняшний Иран – далек от того, каким он был в начале прошлого века. За сто лет эта страна и общество, несмотря на глубокие потрясения, войны, конфликты и трагедии, прошли колоссальный путь модернизации. Все это приводило не только к экономической и технологической модернизации и не только делало урбанизацию важным элементом государственного строительства. Модернизация привела к укреплению факторов иранской идентичности. В 20 веке численность населения в Иране составляла чуть более 10 миллионов человек. В Тегеране проживало менее 250 тысяч, а в селах страны около 70% населения. Страна была сугубо аграрной. Сегодня в Иране проживает около 90 миллионов человек, и большинство из них, более 75%, живут в городах. В Тегеране живет около 15 миллионов человек. В Иране более 40 миллионов автомобилей, а продолжительность жизни превышает 75 лет. Сто лет назад около половины населения не говорили на фарси и даже не понимали его. Важным этапом формирования государственности в Иране стали события первой половины 20 века. Мир пережил Первую мировую войну. На карте исчезали империи и появлялись новые национальные государства. Великие державы имели свои планы на Иран, но в то же время они были заняты и собственными проблемами. Они прошли крупнейшую войну в истории. Революция победила в Российской империи и продвигалась на юг, взяв власть на Кавказе. В небольшой провинции на севере Ирана, в Гиляне была объявлена Социалистическая республика, просуществовавшая, правда, недолго. Власть каджаров была ослаблена. Иранцы боялись вторжения большевиков. Этими событиями воспользовалась амбициозная иранская военная элита. Возвышение династии Пехлеви стало важным событием на пути модернизации, бюрократизации и централизации страны. Сегодня в Исламской республике вспоминают шахский Иран с презрением. На первый план выносятся негативные черты шахского режима, которые, безусловно, присутствовали в избытке. В феврале 1921 года генерал Реза Пехлеви, командующий казачьим гарнизоном, созданным по образцу русских боевых формирований, с тремя тысячами солдат взял под контроль Тегеран. Это был классический военный переворот, а не революция. Широкие слои населения не были осведомлены об этих событиях. Они молча наблюдали за происходящим в столице. В этих событиях просматривается британский след. Наиболее известный случай, описанный в литературе, роль британского генерала и барона Эдмунда Айронсайда, принимавшего участие в интервенции сил Антанты на российский север. Россия была ослаблена, Лондон же был на подъеме. Лорд Керсон, выступая в Палате лордов в мае 1924 года, сказал «Этот солдат, государственный деятель скромного происхождения, добился положения невиданного в Персии за последние 40 или 50 лет. Он добился значительных успехов в установлении военной дисциплины, наведении порядка и введении порядка среди мятежных племен на юге. На протяжении всего этого времени его политика, хотя и была чисто национальной, вдохновленной патриотической заботой об интересах своей страны, однако не проявляла, насколько мне известно, никакой враждебности по отношению к нам. Реза Пехлеви объявил военное положение. Свою власть он устанавливал постепенно, железной рукой и военными методами. После Исламской революции переворот Пехлеви будет назван британским заговором. Пехлеви выдвинул на первый план англофила Заяйдина Таба-Табаи, А в октябре 1925 года иранский парламент Меджлис объявил о низложении Ахмад-шаха Каджара. В декабре 1925 года Реза-хан был провозглашен новым шахин Ирана. Теперь его звали Реза-шах. Семья пхлевей взошла на иранский престол. Возвысилась новая династия. Эпоха пхлевей продлилась недолго. С 1925 до 1979 года. Династия дала Ирану всего двух шахов Реза Шаха и его сына Махаммеда Реза Шаха. Страна пережила бурный подъем, модернизацию, урбанизацию и централизацию. В Иране появился обширный бюрократический аппарат. У современных иранцев Реза Шах вызывает две ассоциации британский агент и «железный кулак». Девиз, он же идеологическая база режима Пехлеви, как одного, так и второго, был очень простым. Бог, шах и механ. Примечание от автора. Слово механ переводится по-разному. Нация, страна, родина, отечество, отчизна. Конец примечания. Ирано-американский историк Ерван Табраамян писал, что некоторые шутили, что по мере того, как власть династии укреплялась, среднее слово становилось более значимым, затмевая другие. Период Пехлеви – это классический пример монархической автократии, попытка построить самодержавную власть, где все ключевые процессы, как в экономике и политике, так и в социально-культурной среде, замыкались на шахе. Парламент превратился в бутафорию, выражающую волю шаха. Централизация требовала своеобразных методов управления. Аналогичные процессы проходили во многих странах Востока и Азии. Хотя современные иранцы относятся к Пехлеви негативно, а многие с презрением, в его методах была определенная логика. Прежде страна находилась под серьезным внешним влиянием. При Пехлеви влияние России советов ослабло. Ключевым игроком стала Британия. После Второй мировой войны и старта процессов деколонизации, которые разрушили Британскую империю, роль Соединенных Штатов стала возрастать. Лондон плавно и незаметно передал эстафету своим заокеанским кузенам. Иранское общество испытывало серьезный пиетет к американцам. Вашингтон воспринимался как потенциальный новый могущественный актор, способный избавить Иран от влияния русских и британцев. Более того, все мои научные экспедиции и поездки в Иран убедили меня во мнении, что простые иранцы ненавидят Британию, не доверяют России и боятся ее, и боготворят Америку. Началась нефтяная эпоха. Американские и британские нефтяные гиганты начали проникать в иранскую экономику. Шах и его соратники занимались всеми вопросами страны, государственное строительство шло полным ходом. Увеличилось количество школ, детских садов, иранцы начали получать образование. Были введены новые правила в отношении внешнего вида. Новые стандарты можно назвать европейскими. Под запретом оказались племенная и традиционная одежда и феска, головной убор, который казался пахлеви неиранским и был популярен в период тюркской династии каджаров. Население, за исключением клерикалов, обязали носить брюки западного образца, а также шапку Пехлеви. Реза-Шах построил более 22 тысяч километров автомагистралей и дорог, а количество автомобилей росло экспоненциально. Со всего лишь 600 в 1925 году до 25 тысяч в 1942 году. Возможно, Величайшим достижением стала 1300-километровая транснациональная железная дорога, которая, наконец, связала Южный и Северный Иран. Развитие дорожной и железнодорожной системы Ирана резко сократило стоимость и время, затрачиваемое на транспортировку товаров. К 1941 году по всей стране было проложено около 10 тысяч километров телефонных кабелей под существенный контроль начали ставить религиозные институты. Шах уделял этому аспекту большое внимание, выделял на это серьезные ресурсы. Однако, например, Кум и Мешхед оставались вполне себе автономными городами, а религиозные деятели, аяталы, жили своей жизнью, проводя проповеди в мечетях на свой лад и монет. Шах был уверен, что его модернизация и урбанизация станут непобедимым оружием против клерикалов. Конфликт с влиятельными аяталами все же имел место. Чиновники контролировали преподавание религии в крупных городах и школах. Шаху казалось, что этого будет достаточно, и поначалу конфликта с улемами удавалось избегать. Примечание от автора. Улемы. Сословие мусульманских богословов. Конец примечания. Шах полагал, что иранцы сами оставят мечети, и влияние Аятол снизится. Можно сказать, что Реза Шах поначалу, в принципе, не проводил антирелигиозную политику. Однако его политика по секуляризации вскоре привела к конфликту. Все взрослые мужчины, за исключением зарегистрированных священнослужителей, должны были носить брюки и пальто западного образца, а также пахлевийскую шапку. Политика вестернизации и секуляризации привела к росту протеста среди клирикалов и верующих шиитов. Летом 1935 года произошли неслыханные кровавые события, получившие в литературе название «Инцидент в мечети Гохаршад» или «Восстание в Гохаршаде». Местные жители собрались около мечети и внутри нее и начали скандировать антишахские лозунги. Реза-Шах отдал приказ об атаке мечети в Мешхеде с применением войск, артиллерии, пулеметов и стрелкового оружия. В результате инцидента были убиты и ранены сотни человек. Реза-Шах начал активнее использовать слово «Иран». Он заявил, что слово «Персия» не должно более использоваться, а страну следует называть только «Ираном». Это древние греки называли Иран-Персией, взяв название одной из западных провинций. Фарс или Парс. То есть Реза Шах не переименовывал страну, он просто обязал всех использовать исходное ее название. Этому даже было дано письменное объяснение. Персию связывают со слабостью. Это происходило в 1930-е годы, период расцвета нацизма. Берлин вел активную политику в иранском направлении и находил своих сторонников. По мнению многих исследователей, Замена Персии на Иран стала в немалой степени результатом влияния немцев. Французский граф Жозеф Габино, теоретик фашизма и национализма, писал в свое время, что иранцы имеют арийское происхождение. Спустя годы вслед за ним и Гитлер упоминал арийские корни иранцев. В 1920-е и 1930-е годы немецкий бизнес начал активное проникновение в Иран немцы готовились к войне и географическое положение и нефтяные ресурсы ирана их сильно привлекали авиакомпания юнкерс получила серьезные контракты в важных иранских отраслях железные дороги почта банковская сфера вслед за экономическим присутствием возникла система отношений политических происходила национализация менялись названия городов и провинций например арабистан был изменен на Хузестан. Реза-Шах симпатизировал Гитлеру, что, помимо всего прочего, стоило ему трона. Правление Реза-Шаха и в целом династии Пехлеви можно подытожить следующим образом – централизация, полицейское государство, вестернизация. Правление Железного-Шаха было недолгим. В 1941 году его сменил его сын махамед Реза-Пехлеви, последний шах Ирана. Фактически Иран-Каджаров и Иран-Пахлеви были во многом разными государствами. Новая династия проводила глубочайшую перекройку и пересмотр основ социального и культурного канона. Экономическая политика также сильно отличалась. Пахлеви заложил основы современного налогообложения. В стране начали собирать налоги в современном понимании этого слова. Но все это было в интересах узкой группы лиц. Централизация вообще мало кому может понравиться. У этого процесса всегда очень небольшая группа интересантов. Любопытные наблюдения американского дипломата Артура Милспа, который долгое время работал в Иране и оставил полезные воспоминания. Правительство коррумпированных, созданное коррумпированными для коррумпированных. По мнению американца, экономическая политика Шаха была неэффективной. В то время как его деятельность обогащала новый класс капиталистов, торговцев, монополистов, подрядчиков и фаворитов, инфляция, налогообложение и другие меры снижали уровень жизни масс. В августе-сентябре 1941 года советско-английские войска вторглись в Иран. Накануне шах получал предупреждения и ультиматумы по дипломатическим каналам. От него требовали покончить с немецким присутствием и про германской политикой. Москва и Лондон беспокоились за иранскую нефть. Гитлер хотел получить доступ к черному золоту Ирана и Ирака, необходимое ему для военных нужд. Реза-Шах был свергнут, на его место посажен его младший сын Мохаммед Реза-Пехлеви, воспитанный по светским канонам и получивший образование в Швейцарии. Ультиматум союзников был лишь поводом. Судьба Реза-Шаха уже давно была решена в Москве и Лондоне. Антигитлеровская коалиция не доверяла шаху и не могла допустить попадания нефти в руки Гитлера. Операция Согласия была проведена в августе-сентябре 1941 года при участии СССР, Великобритании и Австралии. Войска ввели с трех сторон. Советские войска вошли с территории Закавказья, В операции участвовала также и Каспийская флотилия. Британцы высадились на территорию Ирана со стороны Персидского залива и Ирака. В первые дни Шах пытался мобилизовать войска и население для подавления вторжения, однако у Ирана не было соответствующего военного ресурса. Шах направлял все усилия на формирование вооруженных сил и полиции в качестве карательных подразделений для подавления внутренних беспорядков и бунтов, но никак не для сопротивления могущественным армиям великих держав. Население также не показало никакой серьезной мотивации к сопротивлению. Авторитет шаха Пахлеви был низок, его не поддержала ни элита страны, ни население. Непродолжительное вялое сопротивление закончилось капитуляцией и низвержением реза шаха. Советы и Великобритания разделили Иран на сферы влияния. Москва оставила войска на севере страны, британцы – на юге. Москва понимала, к чему могут привести пронацистская политика резы по и активные заигрывания немцев с иранской элитой. Советский Союз приложил значительные усилия для подрыва иранской национальной идентичности, особенно на севере страны. Сталин и руководство Советов видели системный рост, как они говорили, персидского шовинизма. Подготовка войск проводилась вдали от советско-иранской границы, в режиме строгой секретности. Закавказский фронт под командованием генерал-лейтенанта Дмитрия Козлова состоял из двух армий – и 47 Сухопутная операция поддерживалась боевой авиацией, включая тяжелые бомбардировщики. После окончания Второй мировой войны британские войска практически в полном объеме покинули Иран. В свою очередь, советская армия сохраняла достаточно солидное присутствие еще какое-то непродолжительное время, усиливая своих союзников в Тибризе, Азербайджан, и Мехабаде, Курдистан. Во второй половине 20 века Иран находился в серьезной зависимости от западных держав. При этом зависимость от Лондона постепенно падала, а вовлеченность Соединенных Штатов нового глобального лидера Запада усиливалась. Росла и роль иранской нефти. Третья промышленная революция ускорила потребность стран Запада в черном золоте. Экономики постепенно восстанавливались после крупнейшего военного конфликта. Значение Ирана росло, как и роль шаха Мухаммеда Ризы Пехлеви. Мировым державам, в первую очередь Соединенным Штатам и Великобритании, от него нужно было лишь одно – безоговорочное соблюдение интересов мирового капитала и Запада. В 1909 году была основана англо-персидская нефтяная компания. Вообще, корни вовлеченности Англии в иранский нефтяной бизнес уходят в эпоху династии каджаров и концессии ДРС. По ней Тегерану были назначены определенные выплаты, а вся работа по формированию системы геологоразведки, добычи и экспорта возлагалась на британцев. У Ирана не было ни технических, ни научных ресурсов для сооружения подобных сложных и наукоемких систем. Срок концессии был определен на 60 лет. В 1935 году компания была переименована в англо-иранскую. Согласно договоренностям между сторонами, англичане забирали львиную долю прибыли от экспорта иранской нефти. Фактически, это была неоколониальная схема по которой британский капитал был ключевым выгодоприобретателем иранских недр. Американцы, имеющие определенное желание ослабить британскую империю и не в полной мере согласные с политикой Лондона, относились к этому с некоторым непониманием. Великобритания, в свою очередь, потеряла колонии в Южной Азии и стремилась всеми силами сохранить доходы от иранской нефти. Долг Лондона составлял около 200% от ВВП, а доходы существенно упали. Стране требовались ресурсы для восстановления после Второй мировой войны. Американцев и отчасти британцев также беспокоило влияние Советского Союза. Многие в элитарных и военных кругах англосферы были убеждены, что Сталин стремится присоединить северные территории Ирана к Советам. Между тем, марксистские идеи были вполне популярны среди многих иранцев, включая часть левой интеллигенции. Все это привело к еще большему закабалению Ирана. Запад усилил свои объятия, стремясь не упустить Иран из сферы своего влияния. В Иране росло недовольство кабальными условиями сделки и ненавистной империи, а также политикой Шаха, который выстраивал всю свою стратегию с учетом Как многим казалось, в первую очередь интересов чужаков-колониалистов. Социальные настроения в Иране в тот период были очень тяжелыми. Страна только вышла из периода военной оккупации. Фактически она около 300 лет находилась в полузависимом от иностранных держав состоянии. При этом в мире бурлила деколонизация. Независимость получили Индия и Пакистан. После этого парад суверенитетов продолжился в Африке и Юго-Восточной Азии. Можно представить состояние иранцев: всегда несколько высокомерных и гордящихся своей великой и древней историей. В стране начался период социальных поисков, идеологических скитаний, теоретического блуждания. Интеллигенция стремилась найти выход из печального положения, предлагая те или иные варианты. Иранцы начали искать ответы На извечные вопросы, которые характерны не только для русских, но и, пожалуй, для многих других наций. Кто виноват и что делать? Почему Иран оказался в таком унылом и зависимом положении? Что нужно поменять? Когда что-то пошло не так? В стране существовали различные политические партии, объединения, группы, которые пытались ответить на эти вопросы. Наибольший успех имела исламская мысль, которая разрабатывалась по преимуществу шиитскими богословами и некоторыми интеллектуалами-литераторами. Результатом поисков иранцев стал хомейнизм. Примечание от автора. Хомейнизм – иранская постреволюционная идеология, основанная на догмах шиитского ислама, антиколониализма, антизападничества, антисоветизма и антисионизма. В основе этой политико-религиозной идеологии лежат труды учения Рухалы Хамини. Ключевыми постулатами, помимо вышеназванных, можно считать стремление к сопротивлению, борьбу с притеснениями, мученичество и страдания. Конец примечания. Я полагаю, что исламская революция и исламское решение стали ответом иранцев на неоколониализм, и трехвековое унижение их страны и государства. «Традиция с биологической точки зрения есть форма коллективной адаптации общины к ее среде. Уничтожьте традицию, и вы лишите социальный организм его защитного покрова и обречете его на медленный, неизбежный процесс умирания», писал английский этнограф и социолог Бронислав Малиновский. Все, что делал Шах, махамед Резап и Хлеви, можно определить как системное и, что еще важнее, ускоренное уничтожение традиционных систем, культуры, наследия, устоев и обычаев иранцев. Шаха нельзя назвать либералом, а вот сторонником западной модели государственного строительства можно. Американцам и британцам удалось убедить Шаха и его ближайшее окружение – что ускоренная модернизация иранского общества по западным тропам – это единственный путь к величию его шахиншахства. Как всегда, любой политический процесс, любая идеология начинается с хорошо написанной теории. В 1959 году американский ученый Эдвард Бенфилд опубликовал книгу «Моральные основы отсталого общества». Гарвардский профессор был влиятельной личностью. Он был советником двух американских президентов и входил в круг таких либеральных интеллектуалов, как Лео Штраус и Милтон Фридман. Сложно перечислить все либеральное наследие, которое сформировало идеологию поствоенной Америки, Британии и глобального Запада. Да это и не нужно. Не об этом данная книга. Отмечу лишь несколько теоретических тезисов, которые были умело навязаны Шаху и интегрированы политическую систему Ирана через высокопоставленных чиновников, агентов ЦРУ и Ми-6. Условное иранское масонство, прозападные мыслители и функционеры правили Ираном вплоть до 1979 года. Исламский октябрь. Около полувека назад на политической карте мира появилась Исламская республика Иран. Страна-революционер, государство-повстанец. Сила, бросающая вызов международному порядку и стремящаяся к экспансии. Одна из немногих стран современного мира, если не единственная, у власти которой находятся религиозные деятели. С 11 февраля в стране отмечают 10 дней расцвета. Начало исламской революции, в результате которой могущественный иранский шах был смещен живым божеством, представителем Аллаха на земле имамом Хамейни. Хамейни прибыл в страну в начале февраля 1979 года. В Тегеране его встречала огромная толпа. Лидер революции произнес пламенную речь, призывая сместить Шаха и тем самым вбил последний гвоздь в гроб светского Ирана. Спустя 10 дней режим рухнул, Шах покинул страну, а исламская революция победила. В результате родина Заратустры стала первой в мире Исламской Республикой с уникальной формой правления, вершину которой занимают религиозные деятели – Айяталы. Страна была полностью преобразована и заменена новым политическим образованием, направляемым тяжелой рукой и железной волей Хамейни. Февраль в Иране – время бесконечных праздников. В разных городах проходят тысячи митингов. Толпы людей с флагами скандируют лозунги в поддержку исламской революции и великого имама. В шествиях участвуют военные, бюрократия, а в первых рядах сидят знатоки жизни, хранители тайных знаний, то есть те, кто обладает истинной властью, религиозные лидеры. Фотографы государственных СМИ умело находят детей с портретами лидеров страны. На улицах сжигают чучело президента США Дональда Трампа. До него сжигали портреты Барака Обамы, Джорджа Буша младшего, Билла Клинтона и так далее. Специально назначенные люди, завернутые во флаг Израиля, олицетворяют вселенское зло. Картонные коробки с изображением иранской легенды, убитого американским беспилотником генерала корпуса стражей Исламской революции и ее спецподразделения аль то есть Иерусалим, Косема Сулеймани, в дни праздников и траура наполняют иранские улицы. Он боролся с ИГИЛ, примечание от автора, организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Конец примечания. США, Израилем и остальными врагами Ирана в разных частях Ближнего Востока. Митинги на Ближнем Востоке вряд ли закончатся чем-то хорошим, однако массовые протесты – это вершина айсберга, который предшествует время скитаний и поисков масс. Иран – это отдельная, особенная история. Он всегда стоял особняком. Если кто-то говорит, что знает эту страну, имейте в виду, что вы видите жулика. Никто не знает Иран. Представим себе эту страну накануне революции. Сказать, что большинство населения было против шаха, это ничего не сказать. Иранцы ненавидели Мохаммеда Резу Хлеви. Все, кроме высших военных, крупной буржуазии и, конечно, двора и родственников шаха, были против монарха. Коррупция поразила все слои населения, а непотизм стал обычным и вполне нормальным явлением. Однако шах исчез, а непотизм остался. Но прежде попробуем ответить на нетривиальный вопрос. Как так вышло? Шахский Иран был ключевым союзником Соединенных Штатов в важнейшем регионе Ближнего и Среднего Востока. Из Шаха американские профессионалы слепили жандарма всего Востока. Нефть шла в нужном направлении и в правильных количествах. Шах проводил антисоветскую политику, поддерживал Израиль как американцы проспали исламскую революцию, как они выпустили из рук столь ценный бриллиант, как прозападный Иран. Чтобы ответить на эти вопросы, нужно обратиться к источникам и запискам непосредственных участников драматичных событий 1978-1979 годов. Уильяму Доггерте было на момент революции чуть более 30 лет, он работал в посольстве Соединенных Штатов в Тегеране, а также в ЦРУ. Родился он в провинциальном городке Талса, Красного Штата, Оклахома. В 1976 году он окончил Калифорнийский университет в Ирвайне – социальные науки, а в 1979 получил степень доктора философии. До этого Дугерти служил в армии, в корпусе морской пехоты и был офицером, майором, морской авиации в период с 1966 по 1974. В ЦРУ попал по официальным данным в 1979 году и был по должности офицером разведки в период с 1979 по 1996 год. Работал он в управлении операций. Дио. После этого начал заниматься научной деятельностью в университете Южной Джорджии в тихом южном городке Саванна. Он высокий и подтянутый, и гордится своей службой в корпусе морской пехоты. Догерти встречался с президентами Картером и Рейганом, но нам он интересен тем, что в момент исламской революции находился в Тегеране. Что он делал? Безудержно писал депеши в Ленгли. Однако все это оказалось бесполезным и ненужным занятием. А еще Догерти, тот человек, который после победы революции и захвата посольства иранскими активистами, многие из которых потом станут сотрудниками КСИР, провел в заточении 444 дня вместе с другими заложниками, 51 человек. Иранцы достаточно быстро определили его как агента ЦРУ и поместили в одиночную камеру. Его единственными товарищами были книги, догерти постоянно читал, более 500 книг за время плена. Пишут про него американские ресурсы. В 2001 году он опубликовал большую статью ⁇ Провал разведки в Иране ⁇ в журнале ⁇ Разведки и контрразведка ⁇ Чаще других догерти упоминает иранский религиозный город Кум. Кум цитадель шиизма, духовная столица Ирана и бастион Аятол. Находится этот город с населением более 1,3 миллиона человек в 150 километрах к югу от Тегерана. Несмотря на свою религиозную идентичность и строгие пуританские нравы, он открыт для представителей других конфессий. Кум, да и весь Иран в этом плане смотрятся значительно терпимее, чем, например, Саудовская Аравия с Меккой и Мединой, куда вход немусульманам запрещен. Исламская революция началась в Куме в самом начале 1978 года. В первые дни января по приказу Шаха была жестоко разогнана антиправительственная демонстрация. Применялось оружие. Более 20 демонстрантов были убиты и почти сотни человек получили ранения. За Кумом последовали другие города – Мишхет, Тебриз и Исфахан началась борьба за будущее страны. В Вашингтоне не обратили должного внимания на эти события. Протесты в Куме происходили довольно часто. Администрация Джимми Картера была одной из самых слабых в новейшей истории Америки. Картер считается сегодня одним из самых неудачных президентов в истории Соединенных Штатов. И провал в Иране, безусловно, стал одним из самых важных в крахе его политической карьеры. Картер взвалил всю ответственность за исламскую революцию на провалы разведки, в частности ЦРУ. Многие представители политического класса в Вашингтоне согласились с этим. В Ленгле и Вашингтоне к лету-осени 1978 года начали проявлять некоторую обеспокоенность не самим фактом протестов, а их системностью и нескончаемостью. Страна уже кипела, а Соединенные Штаты – не предпринимали никаких существенных действий. Однако в Ленгли до сих пор подобную картину отрицают. ЦРУ и разведсообщество Америки ставят в вину политическому классу недостаточный интерес и субъективность в оценках докладов и депеш, которые поступали из американского посольства в Тегеране и резидентур в различных городах страны. Провал разведки был связан с тенденцией политиков администрации Картера игнорировать разведданные, которые противоречили их политическим предпочтениям. Анализ разведывательной информации, проведенной Американской палатой представителей в 1979 году до падения Шаха, установил, что давние отношения США к Шаху препятствовали сбору разведданных, ослабили интерес политиков к анализу позиций Шаха. Если и был провал разведки в отношении Ирана, то он заключался в отношениях между политикой и разведкой. Догерти опубликовал краткие выжимки сводок различных органов разведсообщества Америки. Возьмем, например, отчет Бюро разведки и исследований Госдепартамента Иранское диссидентство на подъеме от 29 января 1978 года, в котором беспорядки в Куме были названы худшими событиями такого рода за 10 лет. В отчете говорилось, что демонстранты представляли все слои общества, что должно было быть важным фактором для анализа и процесса принятия решений со стороны политиков, и что традиционалисты занимали самую сильную позицию. Специалисты Госдепартамента пришли к выводу, Шах стоит перед сложной дилеммой. Если он будет действовать решительно, чтобы подавить беспорядки, то разозлит администрацию Картера, а слабый ответ только воодушевит оппозицию. Вполне рациональный и точный анализ. В отчете Управления военной разведки D.I.A. от 29 марта 1978 года говорится, Шах продемонстрировал значительную неуверенность. National Intelligence Daily, N.I.D. Ежедневный обзор и анализ важнейших событий во всем мире распространяемый среди менее чем тысячи высокопоставленных правительственных чиновников, содержал выжимки из анализа всех служб, входящих в систему разведсообщества Америки и печальные выводы для Шаха и его союзников. Были рассмотрены общенациональные демонстрации 11 мая 1978 года в Иране. Они были охарактеризованы как «неразрешимый конфликт». Доклад NID от июня 1978 года под названием «Иран. Усиление религиозного диссидентства» говорил о продолжающемся насилии. Религиозная оппозиция значительно шире, чем просто консервативные мусульмане. Отмечалось, что база политизированного духовенства активно расширяется. Американские аналитики установили возможность союза между умеренными левыми и крайне правыми мусульманами. Догерти приходит к выводу, что администрация Картера игнорировала разведданные. Он цитирует «неназванный источник», человека, который в тот период занимал высокий пост в Белом доме и находился в контакте с президентом. Возможно, это Бжезинский. Факт простой и ясный. Агентство ошиблось. И оно было одним из последних, кто понял, что происходит но все остальные тоже ошиблись. Стоит отметить, что существенная часть документов рассекречена, особенно это касается документов Госдепартамента. После иранского провала каждое ведомство пыталось прикрыть себя и стремилось раскрыть данные как можно быстрее. Однако существенная часть документов ЦРУ и военной разведки также остается засекреченной по вполне понятным причинам. В них имеются имена и данные американской агентурной сети в высших эшелонах власти шахского режима. По всей видимости, это как раз то, чего не знает Догерти, или знает, но не пишет об этом. Есть некоторые основания полагать, что элитарные группы в Вашингтоне получали разрозненную и часто противоречащую информацию, и в процессе принятия решений они чаще всего отдавали предпочтение донесениям высокопоставленных агентов, в иранских силовых ведомствах и правительстве. По сей день остаются засекреченными и записки советника по национальной безопасности збигнева Бжизинского. Точно так же дела обстоят с докладами военной разведки Америки, у которой была штаб-квартира в Иране. Одним словом, в Вашингтон поступала различная информация. От среднего звена разведчиков, качественная и, как показали дальнейшие события, От высокопоставленных американских агентов в высшем руководстве шахского двора и госведомств некачественное. Американский политический класс и Белый дом предпочли ориентироваться на донесение более высокопоставленных деятелей. В этом, помимо всего прочего, и была ошибка. Иран кипел и бурлил. Протесты усиливались. Шаху пришлось покинуть страну, чем он еще сильнее испортил свой... И так невысокий имидж среди иранской интеллигенции и городских, светских и зажиточных жителей. Делал он это не в первый раз. Когда в 1953 году ЦРУ совместно с Ми-6 проводила операцию «Аякс» по свержению премьер-министра Мохаммеда Массадыка, Шах тоже оставлял Иран на всякий случай. Все это вкупе с его поведением не создавало ему имидж патриота и политика, заботящегося о национальных интересах иранского населения. Бурлила также и политизированная американская пресса. Заголовки ведущих газет, редакционные статьи и телевизионные ток-шоу задавали неудобные вопросы. Как политический класс Америки мог быть настолько неинформированным о ситуации в стране, которая являлась таким важным союзником? опоры в ключевом регионе мира. Как могли государственный департамент и разведывательное сообщество быть настолько некомпетентными в выполнении своих обязанностей? Как иранская оппозиция сумела сконцентрировать в своих руках такой ресурс и силу? Догерти приводит и другие факты, которые по всей видимости должны оправдать разведку и снять с нее обвинения в провале ранее обнаруженной критической ситуации. Этим он показывает уровень некомпетентности руководителей высшего звена Соединенных Штатов в тот период. Причину дефицита разведданных, который появился в начале 1978 года, Догерти связывает с политикой, которую проводил Белый дом с конца 1960-х годов. В ту эпоху как раз наблюдался дефицит разведданных, касающихся внутренней политики Ирана, что естественно повлияло на качество анализа и оценки в последующие годы. Но этот дефицит стал результатом преднамеренных решений администрации не собирать материал. Прежде чем аналитики разведки в Вашингтоне смогут выполнить свою часть работы, сырая информация, собранная политическими и экономическими сотрудниками Госдепартамента и разведсообществом, должна быть получена и обработана на месте. Одновременно с этим достаточное количество сотрудников, дипломатов и разведчиков должны быть размещены в местах, где находятся, собственно, материалы или живые источники. Этот элемент часто упускается из виду или игнорируется. Офицеры должны быть уполномочены собирать данные по конкретной цели в соответствии с правилами и политикой, установленными президентом и соответствующими агентствами. Если политики заявляют, что в разведданных нет необходимости, то агентства не выделяют на это бюджет. Следовательно, возникает дефицит информации. Политический отдел в посольстве Америки в Тегеране насчитывал не более пяти сотрудников дипломатической службы в 1960-х годах. До начала 1978 года и появления серьезных гражданских беспорядков в Иране этот отдел был укомплектован на таком низком уровне, что не был в состоянии следить за иранскими политическими и социальными процессами. Иран – страна огромная, и усилия в этом направлении требуются значительные. Главным определяющим фактором были потребности и интересы главы Белого дома. В случае с Ираном четыре администрации во главе с президентами Линдон Джонсон, Джеральд Форд, Ричард Никсон, Джимми Картер. Из обеих партий считали, что режим Шаха стабилен и находится в безопасности. Таким образом, ни одна администрация в ту эпоху не поручала разведсообществу собирать информацию о внутренней политической ситуации в Иране на должном уровне. Не выделялись на этот сложный и трудоемкий процесс и соответствующие ресурсы и силы. Госдепартамент и разведывательные агентства согласились с президентскими приоритетами у них не было другого выбора. Следовательно, они применяли свои ресурсы в соответствии с указаниями свыше, которые исходили от простых политиков, а не от профессионалов. Приоритеты были расставлены не в пользу шаха и сохранения политического режима в Иране. Удивление вызывает даже не то, что Иран всегда был и остается страной протестов. Акции неповиновения, демонстрации, пикеты и митинги в различных иранских городах в годы предшествующие Исламской революции были нередкостью. Удивляет то, что политическая элита Америки проигнорировала даже убийство высокопоставленных политиков Ирана. В январе 1965 года был застрелен премьер-министр Хасан Мансур. Как прозападный политик он был назначен шахом после настоятельной просьбы американцев. Мансур был представителем иранской элиты Его отец также занимал пост премьер-министра в 1940-х и 1950-х годах, хотя и очень недолго. Мансур был ярким представителем компрадорской элиты, фактически агентом Соединенных Штатов в Иране. Это, по всей видимости, было семейным ремеслом. Естественно, прозападный политик терпеть не мог шиитское духовенство. Когда на аудиенции у Шаха Хамейни отказался прекратить критику режима, Мансур дал ему пощечину. Затем Хамейни подвергли домашнему аресту и выслали из Ирана. Решив отомстить за оскорбления и репрессии против своего лидера, члены организации Фидаина Ислама, жертвующие собой ради Ислама, застрелили премьер-министра Мансура. Но даже это не стало событием, которое заставило бы Белый дом обратить более пристальное внимание на иранские внутриполитические и социальные проблемы. Политическая ситуация, предшествующая революции, не была стабильной, а американская администрация предпочла это игнорировать. Убивали не только представителей власти, но и американских дипломатов. Служивший в посольстве в Иране Генри Прехт отмечал, Самые радикальные группы, выступающие против Шаха, стреляли в нас. За четыре года были убиты шесть американцев. Офицеры Шахской национальной службы безопасности «Савак» не хотели контактировать с американскими коллегами в Тегеране. Это было опасно. В 1970-х годах ни один американский чиновник не встречался ни с кем из изгнанной оппозиции. Не было зафиксировано таких встреч и внутри Ирана как и зафиксирована встреча с представителями хаминистов вплоть до победы самой Исламской революции. Одним словом, американская администрация, президент Картер и его ближайшие советники, включая Бжезинского, были уверены в стабильности шахского режима. Проамериканская политика, прозападные реформы, либеральная модернизация, антисоветский вектор и антимарксистские взгляды были достаточными для Вашингтона. Их все устраивало. А проблемные моменты, которых становилось все больше и больше, американская политическая элита предпочла не замечать. Уильям Салливан был назначен послом Америки в Иран в 1977 году. Дипломатом он был опытным, достаточно профессиональным. По словам коллег, он всегда был склонен к отстаиванию своих взглядов. Кстати говоря, его родственник Джон Салливан работал в качестве посла Соединенных Штатов в России в 2020-2022 годах. В 1981 году Уильям Салливан написал вполне неплохие мемуары «Миссия в Иране», в которых он пытался объяснить свое мнение в отношении Исламской революции. По его мнению, крах режима и Иранская революция 1979 года стали возможными вследствие неэффективной политики Шаха, а также просчетов США и непонимания растущих и революционных настроений. В частности, влияние аятоллы Хамейни и религиозных сил, которые укрепляли свое влияние на широкие массы. Саливан утверждает, автократическое руководство Шаха, опирающееся на жесткую тайную полицию Савак, было неспособно провести значимые реформы, и оттолкнула от себя существенные слои иранского общества. Далее он отмечает, что администрация Картера была нерешительной и плохо информированной о внутренней динамике политических и социальных процессов. Салливан пишет, что революции можно было бы избежать, однако политика Америки не была реалистичной, а ошибки и плохой кризис-менеджмент не позволили справиться с ситуацией. Аятала Хамейни успешно мобилизовал массовую оппозицию, апеллируя к религиозным и антизападным настроениям, которые недооценивались как иранской элитой, так и американскими чиновниками. При этом архивные материалы и опубликованные документы показывают, что, например, в середине 1978 года посол Салливан уверенно утверждал, что шахский режим выживет и вернет контроль над политическими процессами. Примечательно и другое. Салливан был хорошо осведомлен о возрастающей роли и влиянии шиитских религиозных деятелей. Дипломат проявлял серьезный интерес к политическим процессам, которые все активнее проявлялись в религиозном куме. По его поручению в город был направлен сотрудник американского посольства. Однако Шах узнал об этом и выразил протест. Дипломата отозвали. Шах боялся установления каких-либо контактов между американцами и иранской религиозной оппозицией. Любые попытки американских профессионалов узнать что-то больше о Куме и Аятоллах встречали истерику Шаха, которая нередко превращалась в угрозы и звонки своим лоббистам и союзникам в Вашингтоне. Заместитель госсекретаря Дэвид Ньюсом писал, что становилось все труднее получать информацию об этой ключевой группе. Все это в совокупности привело к тому, что колоссальную повлиянию социально-политическую группу, которую можно обозначить как религиозных и традиционных иранцев, просто-напросто игнорировали. Примерно такие депеши отсылал посол Салливан в Вашингтон. Ему вторили другие сотрудники депмиссии. Ситуация в Иране накануне революции была окутана туманом. Вашингтон не осознавал, что в реальности происходит в этой огромной стране. Революция в исламских тонах. Параллельно вестернизации, навязываемой сверху самим шахом, снизу происходил процесс усиления ненависти ко всему западному, а значит колониальному, тому, что подорвало величие Ирана, иранский суверенитет и национальную гордость. Активно начал набирать популярность иранский интеллектуал Джалал Али Ахмад, написавший книгу «Гарбзадеги. Поражение Западом. Западничество», ставшую фундаментальной для иранской идентичности. Иранскую многотысячную историю Али Ахмад делит на два периода, причем рубежом, обозначившим резкое изменение в статусе страны и даже региона Среднего Востока. Он считает начало колониальных захватов и перекройку карты мира. За последние 200 лет обнаружилась оборотная сторона медали. Сегодня забыто равноправное соперничество, а его место заняли безысходность и покорность. Из прежних двух старых соперников один в конце концов стал подметальщиком мусора, а другой – хозяином балагана. И какого? Автор стремится понять причину упадка Ирана и возвышения западных наций, которые сумели фактически колонизировать Восток. Источник зависимости от Запада, источник всех бед и неудач Ирана, Али Ахмад видит в том, что иранские властители прислушивались к фальшивым, льстивым речам иностранных советников. На протяжении последних 50-60 лет, пишет он, Наша политическая, экономическая, культурная судьба оказалась в руках иностранных компаний и государств. Широкая вестернизация всех сфер общественной и политической жизни подавляла все иранское и религиозное. В страну проникла порнография, вызывая недовольство консервативных слоев населения. Иранское общество накануне революции было сугубо светским, антирелигиозным. Иранская политсистема оставалась авторитарной и монархической, однако остальные социальные и политические институты и процессы копировали западный формат общественной жизни. Навязывался антиклерикализм. Шах симпатизировал доисламскому, языческому прошлому Древней Персии, часто приводя многочисленные полумифические, а порой и псевдоисторические примеры. Параллельно существовал другой Иран. Иран, Аятол и мечетей. Исламскому духовенству, разумеется, не нравились нововведения шаха. Клерикалы понимали, модернизация ведет к потере влияния. В стране укоренились иностранные корпорации, в первую очередь нефтяные, а недовольство влиятельной социальной группы Базари, тысяч торговцев и владельцев коммерческой недвижимости, кредиторов и финансистов только усиливалось наблюдалась огромная инфляция. По всей стране распространялись легенды о жестокости шахской тайной полиции Савак. Сотни тысяч политических заключенных находились в следственных изоляторах и тюрьмах. Кроме того, за несколько лет до революции в стране прошла череда митингов, которые были жестоко разогнаны властями. Такова была иранская реальность накануне революции. В то же время в стране подпольно действовали многочисленные оппозиционные группы – левые, правые, коммунисты, исламисты, партия Туде, организация маджахедов и бог знает кто еще. Однако наибольших успехов добились муллы – шиитское духовенство, агитировавшее против шаха в мечетях. Их лидером был имам Рухалла Хамини. Он был выслан из Ирана и находился в Париже, ведя активную агитацию и пытаясь координировать своих сторонников. В 1979 году Иран стал первой и по сей день остается единственной исламской республикой. До революции на Ближнем и Среднем Востоке было несколько стран, которые так или иначе стремились ориентироваться на исламские модели правления и общественной жизни. Наиболее яркими примерами можно назвать Саудовскую Аравию и Пакистан. В ряде стран арабского мира были сильны социалистические и марксистские идеи. Но ни в одной стране Востока религиозные лидеры не были у власти. В ряде стран они были частью власти, возможно, в некоторых случаях, даже ее опорой, но не самой властью. Но значение исламской революции в другом. В этом смысле, по своему значению, для исламского мира переворот в Иране схож с Великой Октябрьской революцией. К власти пришло духовенство и провозгласило принцип религиозного правления Вилаяд Ефаких. Авторитарным правителям в арабских странах была показана альтернатива – революция в исламских тонах. Реакция международного сообщества была весьма негативной. Исламскую революцию никто не поддержал. Революции вообще не любят. К ним относятся с подозрением и тревогой. Власть, Мул не была выгодна никому. Ни авторитарным правителям Востока, ни марксистам в Советах, ни тем более капиталистам Соединенных Штатов, имевшим союзнические отношения с Шахом. Но это было неинтересно Айатале и иранскому народу. Исламская революция смела монархию и изгнала Шаха. Многие покинули страну. В Лос-Анджелесе или Париже появилась Иранская диаспора. К концу революционного года была принята новая конституция, провозгласившая исламскую форму правления и республику. Смысл нового государства свелся к сложной и мистической формуле. Республиканская форма правления, выборы, парламент, определенные демократические институты и президент, с одной стороны. С другой стороны, духовенство, и оно находится на вершине системы. Шиитские мулы, обладая тайными знаниями, являются представителями Аллаха на земле, и именно поэтому они должны править до прихода Мессии, скрытого имама Махди. Власть бородатых аятолл и стариков как бы охватывает западные институты, опекает и направляет их. На вершине системы находится Рахбар, то есть духовный лидер. Он – суть и смысл этой системы. Первым верховным лидером революционного Ирана был хамини а после его смерти с 1989 года его соратник и коллега Али хамини Новая власть создала существенный карательный аппарат – органы по борьбе с недовольными и хранителями революционных побед. Все соответствовало теории – революцию после победы в первую очередь нужно защитить. На первых этапах Исламская Республика была жестким авторитарным государством. Новые власти, корпус стражи Исламской Революции, Ксир и Басидж, стали инструментами, с помощью которых духовенство расширяло свою власть. Примечание от автора. Басидж. Мобилизованная. Мобилизация. Конец примечания. Постреволюционный Иран стал парадоксом, обратной стороной всех восточных режимов. Авторитарные светские диктаторы в соседних странах подавляли исламскую оппозицию. В Иране все происходило в обратном направлении. Духовенство управляло государством, навязывало исламскую форму общественного существования, подавляя светские элементы общества. И широкие слои общества в целом, особенно на первых постреволюционных этапах, не были сильно против. Шах надоел, его презирали все иранцы. Вестернизация была ненавистна большинству населения, она стала синонимом унижения. С самого начала новый режим строился на жестких антизападных, антиизраильских догматах. А в ноябре 1979 года наступил апогей беспорядков. Иранские протестующие, нарушив Венскую конвенцию, захватили американское посольство в Тегеране и удерживали около 50 заложников более года. Иран нужно сравнивать не с далекой Швейцарией или Австралией. Так картина кажется несколько поверхностной. Анализируя успехи и неудачи, это общество следует сравнивать с соседями, ведь страны живут в своих региональных системах. То, что является обычным на Ближнем Востоке, может показаться дикостью в Европе или Южной Азии. После революции Иран претерпел фундаментальные трансформации. Страна показала определенные успехи в науке, образовании, технологиях, медицине и даже в экономике. Иран установил систему выборов на всех уровнях. Начал функционировать парламент, что было довольно странным явлением для Ближнего Востока в тот исторический период. По сравнению со своими соседями, арабскими монархиями залива и диктатурами региона, Исламская республика выглядела совсем неплохо. Иран начал производить автомобили, лекарства, которые заполонили города Востока. По ВВП Иран стал лидером исламского мира, уступая лишь Турции. Страна стала независимой во внешней политике, что стало бальзамом для горделивых иранцев, превозносящих свою древнюю историю. Однако у медали, как известно, две стороны. Иран очень большая страна, и после революции – она приобрела весьма могущественных врагов. Исламская революция стала вызовом для стран региона – арабов и турок, военных и светских диктаторов. Ростки ненависти к иранцам появились в арабских столицах. Все чаще и чаще вспоминались непримиримые различия между шиитами и суннитами. Как бы все ни отнеслись к исламской революции, но именно она стала существенным событием, глубоко повлиявшим на политические и социальные процессы в регионе. Исламское возрождение в 1970-х годах и рост роли религии повлияли на события во многих странах Востока. А Иран не только не стал исключением, но и во многом стал определять и направлять процесс исламского возрождения конца прошлого века. Политика Запада в Иране настроила население не только против США и Великобритании, но и против их представителя – Шаха. Иран заболел революцией, а ислам стал выходом из порочного круга долгих лет унижения и отсутствия суверенитета. Страна надолго стала антизападной. В первые десятилетия после исламской революции в Иране укрепились позиции исламских фундаменталистов. Идеология сковывала страну, свобода слова ограничивалась исламскими догматами. Тегеран начал агрессивный экспорт революции, пытаясь укрепить свои позиции в соседних странах. Со временем в стране выделилась небольшая прослойка интеллектуалов, для которых исламская революция и правление духовенства стали невыносимы. Отношения Советского Союза с новой, уникальной политсистемой были весьма напряженными, но это дело давно минувших лет. Современные контакты Москвы и Тегерана Гораздо более интересная тема. Иран – одна из немногих крупных стран мира, с которыми Россия разделяет позиции по многим глобальным вопросам мироустройства. Например, с первых дней гражданской войны в Сирии Тегеран и Москва заняли схожую позицию, поддержав официальный Дамаск. Иран и Россия в тесной координации противостояли международному терроризму в лице суннитских организаций ИГИЛ и Аль-Каида. Примечание от автора. Организации признаны террористическими. Их деятельности запрещены на территории Российской Федерации. Конец примечания. Наконец, и Тегеран, и Москва находятся в режиме западных санкций. Оппозиции России и Ирана относительно политики Запада очень часто совпадают. Москва часто выступает за Тегеран на высоких трибунах мировой дипломатии. Однако российско-иранские отношения никогда не были простыми. Во многих аспектах этого сотрудничества есть нюансы, которые делают кооперацию очень сложным и не всегда гладким процессом. Причин для этого великое множество, но одна преобладает над всеми остальными. Россия видит себя сверхдержавой с глобальными интересами. У Ирана довольно агрессивная внешняя политика, и он является региональной сверхдержавой. Никто не хочет уступать, и между двумя странами часто возникают противоречия на почве величия и интересов Москвы и Тегерана. Несмотря на официальные заявления МИД обеих стран, отношения России и Ирана нельзя назвать стратегическим партнерством. Но, как ни странно, такой характер сложных партнерских и даже союзнических отношений кажется нормальным. Слишком уж сложны эти страны. Политическая система Ирана уникальна. Со временем жесткий авторитарный режим смягчался. Иран становился все больше похож на некую смесь авторитарно-клирикального режима с элементами ограниченной демократии. Несмотря на то, что президент в иранской системе координат является главой исполнительной власти, его полномочия ограничены волей верховного лидера. Иран – страна персонифицированная, и воля хаминии значит почти все. При этом политсистема Ирана имеет некую систему сдержек и противовесов, разумеется, в иранском стиле. Курс развития задает Хаминии. президент, влиятельный чиновник, глава правительства. Он назначает министров, представляет страну на международной арене, ведет переговоры на высшем уровне. Политическая система Ирана достаточно децентрализована, в стране есть немало центров силы. Но все это возможно лишь в дозволенных рамках идеологии Исламской Республики и проходит под надзором верховного лидера, который дает советы и направляет целую страну в нужное в его понимании русло. У политических сил есть коридор для маневра, а коридор этот определяется рахбаром, Казалось бы, если страной правит верховный лидер, зачем нужен обширный государственный аппарат и выборная бюрократия? Зачем нужен президент и важна ли его персона? Дело в том, что верховный лидер стоит наверху иранской политической системы. Он не правит страной в ежедневном режиме, не встречается с представителями иностранных государств, не ведет переговоры не занимается ежедневными вопросами экономического и социального развития. Для этого существует госаппарат и бюрократия. Ею заведует президент. Он задает тон внешней политики. Он исполняет волю лидера, но обладает определенным коридором для собственного маневра. База поддержки консерваторов – сельские районы Ирана, где население голосует так, как имам скажет на пятничной молитве у иранского президента нет власти над КСИР. Он подконтролен только одному человеку – верховному лидеру. По конституции КСИР, как и другие силовые ведомства, не имеют права влиять на выборный процесс. Несмотря на это, позиция стражей негласно учитывается. Уж очень влиятелен КСИР. Более того, ведомство расширило свое присутствие в экономике страны. Любые реформы, Открытие страны или иностранные инвестиции рассматриваются силовиками как угроза своему положению. Бизнес есть бизнес. В этом смысле ксир против реформистского курса. Наиболее фундаменталистские силы рассматривают политику открытых дверей как угрозу режиму. Попытку нарушить действующий статус-кво, а значит и подорвать могущество клерикалов и их силового аппарата. Отношение Соединенных Штатов к Ирану имеет свою непростую и достаточно витиеватую историю. Можно сказать, что антииранизм является частью политической действительности или, по крайней мере, парадигмой части американской элиты. Отношение Вашингтона базируется на комплексе исторических фактов, включая нападение на американское посольство в Тегеране в 1979 году, гражданскую войну в Ливане, кризисы в Афганистане и Ираке. Особую роль в формировании антииранской позиции играют американские союзники, арабские монархии залива и в первую очередь Израиль и израильское лобби в Америке. Позиции евреев в Америке сильны, и они так или иначе влияют на ужесточение антииранской риторики и политики. Саудовское, катарское и израильское лобби имеют беспрецедентно сильное влияние на американские мозговые центры, играющие не последнюю роль в принятии политических решений.